Глава 28. Я поверить не могла в такую удачу. Сердце танцевало где-то в горле, я не могла дышать и едва не теряла сознание от захлёстывающих меня эмоций. Как добралась до комнатки, которую переоборудовала в мини-лабораторию, не помнила. Лишь когда увидела три серебристые колбы, установленные на резные столики, смогла втянуть раскалённый воздух в разрывающиеся лёгкие. Образец 613 прошептала, удерживая одежду Такита на дрожащих и вытянутых руках. Миг, и я уже стояла на коленях, отрезая драгоценные кусочки от камзола иха и укладывая их в контейнеры. Порадовалась, что начальник станции прислал их три разных размеров. У меня не было капли, но даже в таком состоянии на ткани кровь была бесценной. В колбе она останется такой же свежей, будто только что покинула рану мужчины, даже через годы. В груди похолодело, стоило вспомнить о том, как с небес рухнул дракон. Сначала я так испугалась, что попрощалась с жизнью. Но потом, глядя, как сломанные деревья впиваются в живот, рвут крылья оставляют раны на длинной шее, едва сдерживала слезы. Не обращая внимания на боль, такет поливал врага магическим огнем. Защищал меня. Спешил спасти мою жизнь и не думал о себе. Это поразило до глубины души. Зная, насколько сильна у дракона регенерация, Я была потрясена количеством крови. И сейчас, когда кусочки ткани покоились в контейнерах, внезапно ощутила дурноту. Вина кольнула так неожиданно, что стало невыразимо горько. Я обрадовалась своей удаче. А ведь так это наверняка было ужасно больно. И вместо того, чтобы позаботиться о мужчине, я кинулась прятать добычу. Как стыдно! От мысли, что повторила бы всё заново, отмотая некто время, стало ещё хуже. Ради жизни моего дорогого сына я способна на такое, отчего мурашки шли по коже. А ведь это еще не конец. Мало добыть образец 613. Надо придумать, как отправить его на землю доктору Флемингу. Честно говоря, я видела только два пути. Первый был самым желанным, но сложным. Надо было найти мужа и поручить это ему. Эдан обязательно найдет лазейку. Второй был жутко неприятным. Обменять передачу лекарства для Доминика на образец, который потребовал мистер Ховард. бр даже думать об этом не хотелось. Значит, надо найти способ связаться с Эдденом. Но сначала... Я сгребла одежду Иха, из которой вырезала окровавленные кусочки, и поднялась. Решительно пошагала к выходу, чтобы отдать остатки и извиниться перед Такетом, поблагодарить его. Но у двери замерла, потому что перед внутренним взором внезапно встал образ полуобнаженного мужчины. Точёный торс, будто высеченный из сияющего белоснежного камня талантливым скульптором, переливался перламутровой кожей и поражал идеальными пропорциями. Только сейчас я вспомнила, что на теле Иха заметила шрамы. Они не бросались в глаза и напоминали паутинку или кружево. Какие-то больше и заметнее, другие таяли неясной сетью. «Бог ты мой!» — я облизала в раз пересохшие губы. «Сколько же раз его ранили!» В груди всё сжалось от сочувствия, тень вины стала ещё мрачнее. Но, зажмурившись, я лишь сильнее прижала к себе ворох ткани. Надо сейчас же пойти к их и объяснить своё поведение стрессом. Но ноги не шли. А вредина память продолжала подкидывать картинки. Как Такет коснулся моей шеи, провёл пальцами пометки, как изумрудные глаза мужчины потемнели до малахитового оттенка. По телу прокатилась волна жара, а обоняние уловило приятный, Мшисто-пряный аромат с лёгким оттенком сладости и железа. Так пахло от моего второго мужа. Поймав себя на желание уткнуться носом в одежду такито, я топнула и проворчала. «Куда собралась? Хочешь отнести это такито? Думаешь, их и спать не сможет без изрезанных тряпок? Или хочешь ещё разок взглянуть на пресловутые кубики пресса на идеальном теле?» Стоило произнести это вслух, как стало «гораздо легче» будто сказанное лишало магии некое заклинание, витающее в воздухе. Я поняла, что считаю так это не просто красивым, а еще и умопомрачительно сексуальным. Улыбнувшись, я свалила нож в угол комнаты и вперила руки в боки. Это все из-за воздержания. Эдден бросил меня, улетев к звездам, а я продолжала хранить мужу верность, даже ни с кем не встречалась. Вот и накатила. Побуду-ка я здесь, пока не пройдет приступ нимфомании но отсидеться мне не дали. «Роза!» Услышав детский крик, я невольно подскочила и вылетела из комнатки, будто шпаренная. Заметалась по покоям в поисках мальчика. «Где ты?» «Айк! Я здесь!» Мы столкнулись в очередных дверях, и ребёнок обнял меня так крепко, что перехватило дыхание. Я растерянно посмотрела на трясущиеся плечики и погладила по светлым волосам. Кажется, он разрыдался и от этого защемило в груди. «Тсссс, я в порядке», произнесла ласково. «А ты не пострадал? И где Барс?» «Рад, что ты обо мне вспомнила после того, как бросила!» недовольно проворчал кот. Он важно прошел мимо нас и сел посреди комнаты. Хотя, признаюсь, удивлен. «Не бросала я тебя», огорченно покачала головой. «Спасти хотела». «Так я это и сказал», шевельнул он ушами, И, игнорируя меня, принялся вылизываться. «Обидчивый какой!» — хмыкнула. Что-что, а кот умел разрядить обстановку. Взъерошила шевелюра успокоившегося Айконера. «Спасибо, что подсказал отцу, где меня искать. Он прилетел очень вовремя». «Может, отпустишь меня?» Мальчик снова всхлипнул и, помотав головой, прижался ко мне еще сильнее. Я растерянно погладила его по голове. «Даже на минутку? Что же такое?» «Ничего особенного!» — соизволил ответить кот и снова отвернулся. Пробурчал. «Мы тебя похоронили, а в остальном все замечательно!» «Да объясни толком, почему так себя ведешь!» Разозлилась я. «А потом будешь дуться!» «Сама не понимаешь!» — взвился кот. Глаза засверкали, рыжая шерсть встопорщилась, разве что искры не сыпались. «Мы переживали, что навсегда потеряли тебя, двуногая!» Так испугались, что даже лететь было не страшно. Или я начал привыкать. Впрочем, неважно. Кот продолжал наступать и недовольно подергивая распущенным хвостом стриг ушами. «Ты только о себе думаешь. Умерла бы и все. А нам что прикажешь делать? Мне? Я кот, между прочим. Кто бы меня кормил, гладил и исполнял все прихоти?» Я невольно улыбнулась его праведному гневу и подсказала. «Айконер?» «Да», — на миг опешил кот, но тут же снова прижал уши. «А его кто бы любил?» Можно было бы продолжить шутить и ответить «ты», но у меня язык не повернулся. Барсилий увидел то, на что я старалась не обращать внимания. «За время, что я провела в замке, мы сблизились больше, чем бы мне хотелось», — ответила тихо, но твердо. «Я буду любить Айконора из любой точки вселенной, как и моего Доминика» мальчик вдруг отстранился и пронзив меня зеленем взгляда попросил: « Не уходи, поклянись, что никогда меня не бросишь. Слова застряли у меня в горле. Я понимала, что моя роль жены их лишь временная. Когда выяснится, кто именно собирался похитить мальчика, землянка будет не нужна. Скорее всего брак оспорят. на радость отвергнутом линии метка окончательно растает, и такэд снова станет свободным для выгодной партии я старалась не обращать внимания на неприятное чувство, возникшее в груди при этой мысли. Присела на корточке и заглянула в глаза ребёнку. «Я здесь чужая». «Для меня ты не чужая», — горячо возразил он. «Наоборот». Он замолчал и прикусил губу, глянул из-под лобби вдруг выпалил. «Дети со мной не играют, потому что я их и должен стать главой клана. Магистр лишь поучает, а отец...» осёкся и, отвернувшись, спрятал слезу. Но я и так понимала, о чём Айк хотел сказать. У мальчика не было детства, так же, как у Такита. Обоим пришлось рано повзрослеть, научиться относиться к окружающим с недоверием. И, судя по переплетению интриг, это было жизненно необходимо. Вот только и внутри семьи не было взаимопонимания. такет не получивший любви от своего отца, не был способен передать её сыну, Поэтому мне так легко удалось войти в сердце мальчика. Стать для него особенной. Ребенок искренне радовался всему, что мы делали вместе. Впитывал время, проведенное в играх, будто измученная без дождя земля. Жадно и без остатка. И в момент, когда моей жизни угрожала серьезная опасность, осознал, что не хочет терять мачеху-землянку. Я сморгнула непрошенную слезинку и, улыбнувшись, преувеличенно бодро закончила за Айка. Отец тебя тоже очень любит. Только его чувства спрятаны очень глубоко. Но это исправимо. С сегодняшнего дня мы привлечём его к нашим играм, когда этого эрэнда. Когда прозвучало имя Иха, позвавшего меня на королевскую охоту, а потом исчезнувшего, наступила тишина. Я не могла отделаться от подозрения, что он причастен к нападению, поэтому хотелось немедленно рассказать всё Такету. Ведь в момент, когда мы вернулись, Все мысли были лишь о крови. Да, надо узнать, где сейчас Эрнт. Вдруг он тоже замешан в заговоре. Только я посмотрела в сторону двери, как перед внутренним взором снова появилась картинка полуобнаженного мужчины с длинными серебристо-белоснежными волосами. И решимость пропала. Я упрямо мотнула головой. «Не век же мне от мужа прятаться!» и предложила. «Начнем сегодня же вечером? Идем, обрадуем твоего папу!» С ребёнком мне будет проще встретиться с Такетом и поговорить с ним, не отвлекаясь на лезущие в голову глупости. Спросить о Беронде, а заодно извиниться за своё поведение и поинтересоваться здоровьем моего второго мужа. Да, я помнила, что у драконов невероятная регенерация, но их рухнул на деревья, едва не превратив себя в игольницу. Протянула ладонь, и мальчик испуганно отшатнулся. «Ты ранена? Ох!» Я тут же завела руки за спину и виновато призналась. «Нет, это кровь твоего отца. Я не успела смыть». На самом деле это было не совсем так. Я тянула с этим, не решаясь на кощунство. У меня в голове не укладывалось, как можно просто помыть руки. Это же не грязь, а редкий образец 613. Лаборант во мне взывал к бережному отношению к попавшей на мою кожу драгоценности. Но как принести ее в мензурки, если их нет, я не знала. Может, все же отмыть руки в чистой воде, а потом влить раствор в последний контейнер? Кровь дракона должна так же легко смываться, как и человеческая. Раздумывая об этом, я машинально прикусила палец, и тут меня будто током прошило. Перед глазами потемнело, и в ватном тумане растаял звенящий детский крик. «Мама!»